Но не огорчайтесь, друзья мои. Даже у самых отважных бывают минуты слабости. Но у меня дух как стальная пружина. Чем больше его сгибаешь, тем выше он рвется вверх. Мгновенный приступ отчаяния миновал, и вот уж мой ум холоден как лед, а сердце пылает огнем. Не все было потеряно. Я прошел через столько опасностей, пройду и через эту. Я встал и начал раздумывать, как быть. Мне сразу же стало ясно, что возвращаться назад нельзя. Прежде чем я успею м и н о в а т ь английские позиции, будет уже совсем светло. Надо где-то спрятаться до вечера, а ночью попытаться унести ноги. Я снял с бедняги вальтижора седло, к о б у р у и уздечку и спрятал их в кустах, чтобы нельзя было узнать, если кто на него наткнется, что лошадь французская. Потом, оставив его там, я отправился на поиски какого-нибудь укрытия, где можно будет отсидеться до вечера. Со всех сторон от меня на склонах холмов горели бивачные костры, и вокруг них уже закопашились люди. Надо было спрятаться поскорее, иначе я пропал. Но куда? Я забрел в и н о г р а д н и к где еще торчали сухие лозы, но зелени не было. Здесь не у к р о е ш ь с я Кроме того, чтобы переждать до ночи. Мне нужна была пища и вода. становилось все светлее, я поспешил вперед, надеясь, что случай мне поможет. И мне не пришлось разочароваться. Случай, что женщина, друзья мои, он всегда благосклонен к отважному гусару. Так вот, шел я спотыкаясь через виноградник, вдруг вижу впереди что-то маячит. Это я набрел на большой квадратный дом с длинной низкой боковой пристройкой. Дом стоял на с к р е щ е н и и трех дорог, и не трудно было догадаться, что это посада, иными словами, таверна. Окна не светились, всюду было темно и тихо, но я, разумеется, понимал, что такая удобная квартира не может пустовать и, скорее всего, за н я такем-нибудь из высокого начальства. Одно я по опыту знал, что чем ближе опасность, тем порой бывает надежнее убежище, и вовсе не собирался у х о д и т ь Пристройка, видимо, была хлевом, и я забрался туда, поскольку дверь оказалась не запертой. В хлеву было полно волов и овец, ясно было, что их спрятали здесь от лап мародеров. Вверх на сеновал вела лестница, я залез туда и уютно устроился на сене. Наверху б ы л а Маленькое незастекленное о к н е откуда я мог видеть крыльцо и дорогу, я устроился у о к н а и стал ждать.